Григорий Ефимович Распутин. Годы жизни: 1872-1916. Настоящая фамилия Новых. Крестьянин Тобольской губернии, получивший известность прорицаниями и исцелениями, оказывая помощь больному гемофилии и наследнику престола. приобрёл неограниченное доверие императрицы Александры Фёдоровны и императора Николая II. Убит заговорщиками, считавшими влияние Распутина гибельным для монархии. В 1905 году при царском дворе появился Григорий Распутин. Предыстория его появления в Петербурге такова: Великая княгиня Анастасия, супруга Николая Николаевича, и её сестра Милица отправились на Богомолье в Киев. Они остановились во дворе Михайловского монастыря. Однажды утром они заметили на дворе монастыря обыкновенного странника, который колол дрова, и задали ему несколько вопросов. Он рассказал им о своих странствиях по святым местам. Я в своей жизни. Великие княгини совершали поездку на Богомолье Инкогнита, им было скучно. Они стали приглашать Распутина, а это был именно он, на чай, и разговаривали с ним. Распутин рассказал, что он из крестьян села Покровское Тобольской губернии, где у него были жена Просковья, сын и две дочери. Григорий также с гордостью сообщил что своими религиозными проповедями он привлекает много людей, и ему удаётся в религиозных спорах одолевать учёных миссионеров и богословов. И действительно, в личности Распутина было нечто такое, что привлекало к нему людей, и в особенности женщин. Когда же он сообщил великим княгиням, что обладает способностью излечивать вся болезни, в том числе и гемофилию, Они решили пригласить Распутина лечить наследника. Распутин прибыл в Петербург не по железной дороге, а пешком и при этом босиком. Он остановился в монастырской гостинице как гость архимандрита Феофана. В царском селе Распутина ожидали с нетерпением, но приняли сдержанно. Он оставил приятное впечатление, вёл всё спокойно и с достоинством. к больному цесаревичу отнёлся с особенной предупредительностью. Распутин обладал даром влиять на людей успокаивающим образом, и благодаря его уходу здоровье наследника значительно улучшилось. При всяком улучшении здоровья мальчика и при малейшем его недомогании призывался чудотвориться. Он имел необъяснимую власть над мальчиком. И благодаря тому, что императрица и император были убеждены в том, что Распутин необходим наследнику, этот мужик приобрёл огромное влияние на царскую читу. Распутин был крепышом, среднего роста, со светлыми серыми глубоко посаженными глазами, с длинными каштановыми волосами, ниспадавшими на плечи. Его пронзительный взгляд мало кто мог выдержать. Почитательниц Распутина можно разделить на две категории. Одни верили в его сверхъестественные силы и его святость, в его божественное назначение, а другие просто считали модным за ним ухаживать или старались через него добиться для себя или своих близких каких-нибудь преимуществ. Когда Распутина укоряли его слабостью к женскому полу, он обычно отвечал, что его вина не так уж велика, так как очень много высокопоставленных лиц прямо вешают ему на шею своих любовниц и даже жён, чтобы таким путём добиться от него каких-нибудь выгод для себя. И большинство этих женщин вступали в интимную связь с ним с согласия своих мужей или близких. Были у распути на почитательницы, которые навещали его по праздникам, чтобы поздравить и при этом обнимали его пропитанные дёгтем сапоги. А распутин смеясь рассказывал, что в такие дни он особенно обильно мажет свои сапоги дёгтем, чтобы валяющиеся у его ног элегантные дамы побольше бы испачкали свои шёлковые платья.